Глава 9. Почему так непросто сохранять непроницаемое лицо? Мне хотелось бы сказать, что мы разобрались с двигательными отделами в коре больших полушарий, но нет, это ещё не конец. Внутри мозга между большими полушариями есть ещё два моторных отдела коры, которых снаружи не видно, поэтому они долгое время оставались скрытыми от учёных, изучавших двигательный контроль с помощью электрической стимуляции. Речь идёт о моторных зонах М3 и М4, спрятанных с изнанки больших полушарий в центре поясной коры. Эти отделы тесно связаны с лимбической системой. Она отвечает за эмоции, определяет ценность стимулов, с которыми мы сталкиваемся, восприимчиво к наградам и наказаниям. Похоже, что как раз через эти спрятанные от глаз учёных двигательные зоны эмоции управляют нашим поведением. Зоны М3 и М4 — расположена одна впереди другой и довольно похожи. Обе посылают сигналы в премоторные отделы коры, влияя на план наших действий. Зона, которую первые открыватели обозначили как М3, расположенная спереди, отвечает прежде всего за эмоциональный контроль, а зона, обозначенная как М4, за ориентировочные реакции. Они реагируют как на положительные, так и на отрицательные эмоции, включая боль, причём в этом контексте Боль не обязательно должна быть физической. Например, передние и средние участки поясной коры отзываются на социальную боль. Это когда нас исключают из группы, к которой мы себя относим. Эти зоны активируются и тогда, когда человек сталкивается с внутренним конфликтом при принятии решений или совершает какие-то ошибочные действия. Считается, что эта зона способна сопоставлять действия и их результаты и важна для того, чтобы мы могли учиться на своих ошибках, удачных решениях. Самая интересная особенность моторных отделов в поясной коре заключается в том, что они напрямую связаны с миндалевидным телом. Миндалина играет ключевую роль в наших эмоциях и в том, чтобы распознавать эмоции окружающих. Именно благодаря этим связям между эмоциональной миндалиной и двигательной серединой поясной корой, эмоции буквально отражаются у нас на лице, в жестах и позе, хотя помимо нашего желания После инсульта картина на лице пациента вполне соотносится с картиной на снимках мозга. Если повреждена премоторная кора, пациент не может вежливо улыбнуться, когда ему захочется, или, скажем, показать зубы. Если повреждён участок поясной коры между полушариями мозга, пациент, наоборот, не может искренне улыбнуться или рассмеяться на шутку обеими сторонами лица. В повреждённой половине сигнал не пройдёт, и она останется неподвижной. Фактически выражение нашего лица может быть либо произвольным, соответствующим тому, что мы умышленно хотели бы на нём выразить, либо непроизвольным, управляемым эмоциональными центрами мозга, помимо нашей воли. Врачи-неврологи знакомы с тем, что инсульт может отражаться на мимике по-разному, в зависимости от того, какой участок мозга пострадал. Пациенты с повреждениями в области первичной моторной и примоторной коры в одном из полушарий — не могут произвести симметричную улыбку в ответ на просьбу исследователя, но искренне улыбаются во весь рот в ответ на смешную шутку. Когда инсульт повреждает срединную область поясной коры, картина ровно обратная. Пациент может изобразить на лице ослепительную улыбку, но когда его кто-то рассмешит, улыбаться и смеяться, он будет довольно криво, хоть и совершенно искренне. Наша мимика очень важна для общения с другими людьми, Считывая эмоции, испытываемые другими людьми, мы можем гораздо лучше понять контекст ситуации и принять правильное решение. У нас есть две системы контроля выражения лица — произвольная и непроизвольная, управляемая чувствами. Это помогает понять, почему люди довольно уверенно отличают искренние улыбки на лицах от неискренних. Мы просто не в состоянии управлять своим лицом так, как им помимо нашей воли управляют двигательные области на изнанке больших полушарий